Глава двадцать п е р в Бомбардировка Лондона. Всякий раз, уступая чужим требованиям, ты задаешься одним и тем же вопросом. Как остаться самим собой? Генри Миллер. Пятое августа 1894 года. Крым. Временный штаб. Почти двое суток прошло с моего ультиматума Великобритании, но никакого ответа от них получить не удалось. Они решили просто проигнорировать мое заявление, поэтому вчера вечером вчера Я отдал распоряжение о подготовке операции против Англии. Вчера вечером во всех крупных городах Европы по радио было объявлено о том, что я объявляю войну Великобритании до тех пор, пока они не выдадут преступников и не заплатят компенсацию. Что удивительно для этого времени, войну объявило частное лицо, да еще такой могущественной державе. К вечеру поступил доклад наших агентов в Англии, что хотя они и проигнорировали мое обращение, но угрозу восприняли серьезно, и над крупными городами Англии будут дежурить дирижабли. Я не скрывал своих намерений и заранее объявил, что нанял военный флот у европейских государств, а также дирижабли для принуждения Англии к выполнению поставленного ультиматума. Весь мир замер в ожидании. Чем закончится это противостояние? Ведь ничего подобного никто не делал. Максимум, что происходило, так это выдача каперских свидетельств для охоты на торговые корабли противника. К моей инициативе можно было бы отнестись как к абсурдной, но мои действия по взятию Стамбула и столь стремительному наступлению в Османской империи, а также гибель английского флота, заставляли всех с вниманием отнестись к моим угрозам. Молчание Англии на мои требования все восприняли как попытку уйти от ответственности. Я заранее озаботился заключением договора с Вильгельмом II по найму не только воздушного флота, но и подводного. Немецких солдат для скрытности переодели в русскую форму, а на корпусах лодок установили знаки Российской империи и мой личный герб. Во время атаки воздушного флота подводные лодки через днище барж покинут корабль-носитель и атакуют флота англичан, стоящие на траверсе и в порту. Серьезного урона нанести я не ожидал, но из о т о п л е н и е нескольких мелких кораблей будет дополнительным аргументом в противостоянии. Доклад о происходящем мы должны получить по секретной связи от наблюдателей. Оборудовать дирижабли секретными радиостанциями я не планировал во избежание попадания секретных разработок в руки противника. Сидеть и ждать в штабе мне надоело, поэтому я вышел на воздух, где уселся в беседке и ждал результатов спланированной мной операции, попивая вино из местного виноградника. События в Османской империи меня, конечно, интересовали, но в последние дни все шло четко по отработанному плану, и моего вмешательства не требовалось. Фронт удалось расширить до Анкары. А в европейской части мои гвардейцы вышли на соединение с Южным фронтом, позволив расширять плацдарм уже русской армии, которая стремительными бросками захватывала все новые территории. Существенного сопротивления турки уже не оказывали, так как п а д е н и е столицы и агитационные листовки негативно сказались на их боевом духе. Солдаты их армии массово дезертировали, и только небольшие отряды пытались оказать сопротивление, но у с т о я с ь перед массированным огнем пулеметов и артиллерии они не могли. Израильская армия в итоге освободила Иерусалим и часть прибрежной территории, но турки тут оказали на удивление сильное сопротивление, да и с боеприпасами наблюдались проблемы. В то время как еврейская армия и добровольцы из христиан сдерживали нападение турецкой армии, они подтягивали к Иерусалиму новые отряды из ополчения и резервы с восточных территорий. Генерал-командующий в том регионе решил, что прежде чем идти на столицу, нужно освободить Иерусалим. поэтому сражения в той части павшей уже империи шли очень ожесточенные. Объявлять о проведении мирных переговоров до того момента, как я захвачу все территории и проучу англичан, я не буду, поэтому наследный принц ждал вместе с будущим визирем команды о начале разработанной мною комбинации. В Азии все шло по намеченному сценарию, хотя отставание от графика и было, но не критично. Не везде удавалось быстро переместить армию к новым поселениям и городкам, так как инфраструктура была в ужасном состоянии. Но войска планомерно продвигались вперед к намеченным мною рубежам. У союзников дела обстояли хуже, и они несли периодически потери, как только вышли за пределы Кореи. На днях должно состояться генеральное морское сражение, которое должно лишить империю ц и н практически всего флота. Когда я собирался идти на обед, я увидел спешащего ко мне штабс-капитана. «Ваше Высочество, поступил подробный доклад из Англии». Наш воздушный флот из 30 дирижаблей достиг туманного Альбиона и, уничтожив дежурившие в воздухе дирижабли и воздушные шары, беспрепятственно нанес удар кассетными бомбами по намеченным целям. Погода была идеальная и практически безоблачная. Как минимум 15 дирижаблей противника сгорели в воздухе от попадания трассирующих снарядов 37-мм и е т р о в ы х пушек. Над всеми городами раскиданы листовки с призывом выдать преступников. В Лондоне загорелся Королевский дворец и Лондонская биржа. Во многих городах горят заводы и промышленные здания. Подводный флот нанес удар по двум портам. В результате их действий серьезно пострадали два крейсера, а два броненосных корабля старой конструкции затонули. По пока неподтвержденным данным удалось потопить еще пять торговых кораблей под английским флагом. Дирижабли отправились обратно на аэродром в Бельгии для технического обслуживания и восполнения запаса бомб. Две подводные лодки затонули из-за неисправностей, но экипаж спасся. Правда, один экипаж попал в руки англичан, а второй сумел спастись на транспортнике. По плану лодки будут возвращаться обратно в Германию, так как вторая попытка будет менее удачна. Да и выявлено множество неполадок в работе некоторых систем лодок, но результат все равно впечатляющий. Под прикрытием немецкого флота наши подводные лодки торпедировали английские корабли в разных портах, стоящие прямо у причалов на якоре. Конкретное количество потопленных кораблей не сообщается – так как лодки покинули порт сразу после пуска торпед. В Лондоне паника. Королева Виктория покинула горящий дворец и спряталась в одном из поместьй, опасаясь повторной бомбардировки. Перед этим она отправила правительство в отставку и потребовала наказать наглеца, посмевшего угрожать самой великой державе, над которой никогда не заходит солнце. Данная новость получена только нами, и до Европы еще не дошла. Наши диверсанты повредили подводные кабели, соединяющие Англию с Европой и Америкой. «Число жертв и конкретный результат разрушений пока неизвестен, но они существенные», – доложил штабс-капитан. «Хорошо. Готовьте о б ъ я в л е н и е по радио в европейских городах. Английский воздушный флот уничтожен флотом наследника Российской империи. После этого нападению и обстрелу подверглись многие города Англии, включая Лондон. Королевский дворец горит. Королева Виктория сбежала из дворца и прячется на заброшенной ферме в сарае от возможного нападения». Многие крупные заводы пострадали, и их охватил пожар. В результате нападения подводного флота потоплены два крейсера, а еще два серьезно повреждены и могут утонуть в ближайшие часы. Несколько кораблей повреждено прямо в порту. Количество их уточняется. Наследник, выдвинувший ультиматум Англии, сообщает, что будет бомбить до тех пор, пока не накажут преступников и не выполнят все условия его требований. Пока отправьте это сообщение и следите за реакцией Франции. Уверен, что англичане потребуют от них выступить против крестового похода, чтобы надавить на меня с другой стороны. Им сейчас ни в коем случае нельзя позволить мне захватить Османскую империю, иначе я смогу бросить все свои силы против них. Объявите в Санкт-Петербурге набор добровольцев на частный флот для участия в нападении на Англию. Заодно пустите слух, что наследник ведет переговоры с отцом с просьбой сдать часть Балтийского флота в аренду. «Нужно выманить английский флот и заманить его в нашу ловушку», – отдал я распоряжение. е п о к а мы беседовали, поступили новые данные по ситуации в Османской империи, которые доложил пришедший князь. Ваше высочество, поступили данные, что два турецких генерала хотят сдаться в обмен на помилование и свободу. Можете им это гарантировать, но после разоружения и до того времени, пока не будет подписан мирный договор, а это примерно неделя-две», – ответил я. Еще сообщают, что во многих крупных городках произошли восстания армян. В последнее время турки целенаправленно уничтожали их и лишали работы, выживая со своих мест проживания. Некоторые городки и деревни не оказывают сопротивления, а ополчение добровольно складывает оружие. Потери среди гвардейцев и солдат существенно сократились. Хорошо. А что с Францией? По моим подсчетам, они сегодня должны объявить мне войну и выступить в поддержку Османской империи. «Мы специально придерживаем сообщения о захваченных территориях, чтобы спровоцировать их», – спросил я. По донесению разведки, сегодня с о з в а н о срочное совещание парламента. На это совещание недавно прибыл английский посол, и, скорее всего, он будет настаивать на объявлении вам войны. Я думаю, что в течение часа все будет решено. Германия скапливает войска на границе с Бельгией, поэтому они требуют присутствия наших войск для гарантии безопасности. и отдал распоряжение к погрузке Измайловского полка в железнодорожные составы с вооружением, и через 3-4 дня они достигнут границы Бельгии. Наши дипломаты уже отправились туда, для согласования графика пропуска немецких войск. Германия стягивает войска и к границе с Францией, но пока это проводится скрытно и по ночам. Италия также начала сосредотачивать войска неподалеку от границы с Францией и проводит скрытную мобилизацию. В Гатчину приехал английский посол. и беседовал с императором более часа. О чем они говорили, точно неизвестно, но официально они передали очередную ноту протеста. «Во всяком случае, посол вышел после переговоров очень недовольный и рассерженный», — доложил князь. «Хорошо. Тогда я обедать. Буду ждать новых новостей», — сказал я и отправился на обед с семьей. Примерно в середине обеда, когда я ел вместе с детьми, Елена не выдержала. «Николай, когда ты начнешь уделять нам больше времени?» «Последние полгода такое ощущение, что ты про нас забыл. Мы видим тебя только во время обедов и изредка на ужине. Все свое время ты проводишь со своими военными играми, слушая доклады и работая в кабинете. Когда ты уделишь время семье? Дети очень соскучились по тебе». «И какие планы у вас на сегодняшний вечер?» – спросил я. «Мы хотим отправиться на берег и искупаться. Как раз спадет жара и будет прохладно», – сказала она. «Хорошо, я пойду с вами». Ответил я, понимая, что я действительно с головой ушел в работу и даже забыл про то, что рядом со мной молодая женщина, требующая любви, ласки и внимания. Вечер действительно прошел замечательно, и мы долго купались, после чего я, не заходя в штаб, отправился спать, решив уделить время супруге. После долгой разлуки мы долго не могли насытиться друг другом и заснули только поздно ночью. Но вместо спокойного сна мне пришло видение. Колонна солдат в оборванных гимнастерках, без знаков различий, шла поздно ночью по лесу в сопровождении конвоя из солдат, говоривших по-немецки, но среди них слышалась и японская речь. Небольшая группа конвойных не немцы, а японцы, носящие такую же форму. Некоторые из них держали в руках поводки с овчарками, которые рвались к неровному строю пленных, многие из которых были ранены и истощены. В этот момент один из идущих пленников падает и не встает. Его пытаются поднять идущие рядом, но тот не делает попыток подняться, и его оставляют. И когда все проходят мимо него, один из идущих за колонной пленных солдат несколько раз втыкает в него штык своей винтовки, после чего идет дальше. Но вот колонна выходит из леса, и становятся видны деревянные постройки, окруженные колючей проволокой, за которой стоят часовые и лают собаки. При приближении колонны ворота открываются, пропуская колонну, и над ними можно прочитать надпись. труд освобождает. Колонна втягивается в огороженную часть, и всех пленных выстраивают в ряды, разделяя на отряды, после чего загоняют в длинные деревянные ангары, в которых стоят нары в три яруса. Внутри стоит невыносимая вонь, и слышится шепот прячущихся там людей, которые при внимательном рассмотрении выглядят высушенными мумиями, с впалыми глазами в лохмотьях, напоминающих тюремную робу. Кое-как распределившись, пленные устраиваются на новом месте — но не успевают они устроиться, как внезапно двери ангара распахиваются, и внутрь заходят несколько человек в тюремной робе, но в свежей и чистой с дубинками, которыми они начинают избивать крайних людей, выгоняя их на улицу, после чего заставляют бегом бежать к дальнему зданию, достаточно чистому и выделяющемуся среди остальных чистотой и дополнительной охраной. Группа пленных проходит мимо здания, над дверями которого написано «Оставь надежду, всяк сюда входящий». р йдя к нию по запаху медикаментов становится понятно что это больница там в одной из комнат лежат раздетые детские тела синие и со следами крови на руках от небольших ран пленных заставляют вытаскивать тела на улицу и складывать на т е л е ж к и когда вытаскивали одно из детских тел открывается соседняя дверь и становится видно лежащего немецкого солдата которому делают переливание крови от истощенного детского тела лежащего рядом на носилках один из санитаров вытащил за руку в коридор очередное тело и бросил к груди других тел. Внезапно картинка меняется, и я вижу лагерь свысока, на краю которого стоят несколько т р у б из которых поднимается черный дым в виде пепла. А на одном из зданий видна надпись «Освенцем». Я понял, что мне удалось увидеть, но флаг, развивающийся над ним, не такой, как в моей истории, а как бы состоящий из двух флагов — немецкого и японского. История изменилась, но не в лучшую сторону, далеко не в лучшую сторону. Избежав одной губительной войны, я сделал вторую не менее ужасной, чем в прошлой жизни. Я проснулся с сильным в скриком и весь в поту. п е р е ж и т а я с т о я л а у меня перед глазами, отмечая детали и отличия от моей истории, в достоверности происходящего я не сомневался. Я увидел, что ждет мой народ в будущем.